Проснувшись, они долго не могли сообразить, где находятся. Потом припомнили все и рассмеялись от облегчения. «У нас получилось!» — воскликнула Нюта, но сразу стала серьезной. «Расслабляться нам нельзя. Верховный этого так не оставит, пришлет кого-нибудь еще за нами. Лучше быть настороже, постараться выправить здесь хоть какие-нибудь документы, раздобыть еды и патронов». а потом придется дальше уходить». «Куда?» «На Сходнинской, говорят, тоже люди живут. Нам вообще надо разузнать побольше. Сейчас любая информация может пригодиться, любые подробности важны. И помни, ни в коем случае нельзя рассказывать все, как было. Пусть думают, что мы шли втроем, а четвертый на нас напал. Патрульные ничего ведь не видели, только слышали, как ты орала. А потом мы тоже ничего не говорили, все больше плакали». А почему нельзя рассказать все, как есть? Да они просто не поверят. Подумают, что мы сумасшедшие, и тогда точно постараются отправить обратно, избавиться от нас. Представь себе, появились две девчонки без документов и рассказывают какие-то байки. Подумают, что мы перебрали напитка, который дает красивые сны. К чему из-за нас с соседями ссориться? Может, ты и права. вздохнула крыся. «Знаешь, я боюсь этой Марины. Она с виду такая ласковая, а смотрит, словно насквозь просвечивает. Будем осторожнее с ней. Бургомистр-то, кажется, попроще». Они выбрались из палатки. Неподалеку горел костер, вокруг сидели люди и пили горячий чай. Девушки подсели к ним, им тут же протянули покружки. — Это вы с Волоколамской будете? — спросила женщина в халатике веселенькой расцветки, усыпанном яркими красными цветами по зеленому полю. В этой одежде лицо ее и так бледное казалось и вовсе бесцветным. — Нет, такие ткани на самом деле только брюнеткам идут, — подумала Нюта. — Вот крыски хорошо в таком ярком наряде, а у меня, к счастью, халатик попроще, на синем фоне какие-то розоватые разводы. «Откуда вы только такую красоту берете?» — указывая на платье, вместо ответа спросила она. «Да ведь тут наверху Тушинский рынок неподалеку был», — охотно объяснила женщина. «Вьетнамцы этими кимоно торговали, выдавали за шелковое. Может, это и шелк только ацетатный, искусственный», — пояснила она, глядя на удивленную нюту. «Зато с носа им нет, и стирать легко, вот все и обрядились. Тем более наверху сейчас лето, потому и здесь у нас внизу тепло. Зимой-то, конечно, так не походишь, в ватники влезать приходится». И еще раз спросила, «Вы те самые девушки с Волоколамской?» Отмалчиваться не получалось. «Мы не с Волоколамской, мы со стадиона «Спартак», — ответила крыся». «Знаете что, вы лучше свою станцию по-старому называйте, Волоколамская. А то хоть вы и девушки, а мало ли что. Тут, видите ли, большинство таких собралось, которые в прежней жизни болели за «Динамо» и «ЦСКА». Как бы чего н и вышло», — сказал пожилой мужик в потертой клетчатой рубашке и черных штанах, вытянутых на коленках. Из этой речи девушки почти ничего не поняли». Сообразили только, что мужик чем-то недоволен. «Странное какое название, в о л о к о л а м с к о е заметила Нюта. Так когда-то эту станцию называли. Это потом наверху над ней вместо аэродрома решили строить стадион и переименовали ее в «Спартак». Волоколамской назвали другую, не по этой ветке, но недалеко отсюда. Потому что наверху шоссе было с таким же названием. А почему шоссе так называлось, уже почти никто не помнит. «Да что тут помнить?» – встрял в разговор тощий мужик лет тридцати с и с п и т ы м лицом. «Я пацаном тогда был, и то знаю. Шоссе называлось в о л к а л а м с к а я потому что когда-то тут были леса, и волков была пропасть, ну и ламы тоже водились». «Насчет волков не знаю, врать не буду», — авторитетно сказал плечистый дядька в синих штанах и черной рубашке. «А ламы здесь и теперь водятся, бегают очень быстро, и вот такие клыки у них», — он показал свой палец. Палец был внушительный. «Не дай бог догонят, но к у л о ч к и порвут». «Да путаешь ты что-то, викинг!» — робко возразил пожилой мужик. «Ламы вроде не у нас, а в Америке жили, и пытались травой, а не человечиной». й т о к то до катастрофы!» — веско возразил молчавший до сих пор мужчина, лицо которого было в тени. «Я путаю!» — гневно переспросил викинг. Было видно, что к возражениям он не привык. «Да я их сто раз видел, просто не знал, как они называются. А вот теперь он сказал, я сразу и понял, это точно ламы. Кому еще и быть-то?» «Ну, может, из зоопарка прибежали и расплодились», — примирительно сказал пожилой мужик. «По мне, как ни называй всех этих, которые теперь наверху бегают, а имя им одно — нечисть». «А водяные вас там не донимают?» — спросил плечистый. «Какие водяные?» — удивилась Нюта. «Ну, у вас же тут кругом вода. С одной стороны Строгино, недалеко совсем, а подальше Покровское Стрешнево, усадьба Старинная, пруды, водохранилище Химкинское опять же Канал. Там тоже всякие твари живут, не к ночи будь помянуты». «Но они же в воде, наверное, живут, на сушу не лезут». Так они, гады, на глазах приспосабливаются. Повадились по канализационным стокам пробираться. Пару раз уже сюда заявлялись к нам, но мы их достойно встретили. А шметки так и летели. Эх, чувствую, скоро конец придет нашей линии. Выживут нас эти твари из последнего нашего убежища. «А на Полежаевской-то что вышло?» — начал опять пожилой мужик. «А я ведь знал, что станция эта непростая. Там ведь путей-то не два, а три и две платформы. Хотели когда-то ветку боковую прокладывать в серебряный бор, а потом раздумали. Но тупик там остался, сколько успели выкопать. Я думаю, в этот самый тупик какая-то нечисть сверху и прокопалась, и всех сожрала. К вам-то никто не заявлялся с той стороны?» Крыся отрицательно покачала головой. «А ведь ваша эта станция, девки, тоже нехорошая!» Продолжал пожилой. Нюта вздрогнула. «Неужели он знает?» Пронеслось у нее в голове. И тут она заметила парня, который наблюдал за ней, иронически подняв бровь. Она смутилась и отвернулась. «Зря не слушаешь!» Продолжал пожилой. «Вот скажи мне, сколько времени вы к нам сюда шли?» «Не знаю». пробормотала Нюта. «Кажется, очень долго. Несколько часов». «И сколько километров примерно прошли?» не унимался мужик. Бедная Нюта имела очень приблизительное понятие о расстояниях, как, впрочем, и крыся. «Десять!» – брякнула она наугад. Но мужика ее ответ вполне устроил. «То-то и оно!» – важно поднял он палец вверх. «А ведь на самом деле...» От вас до нас поверху и километра не будет. Вот как такое может быть? «Правду, — он говорит, — неожиданно согласился плечистый. — Станция ваша на месте Тушинского аэродрома построена. Недалеко совсем это. А наши тоже рассказывают. То, бывало, быстро дойдут, а то идут, идут, и конца пути не видно. Не любят у нас поэтому к вам ходить». «Да и люди у вас тоже неприветливые, смурные какие-то», — поддержал пожилой. Нюта украдкой разглядывала парня. У него были правильные черты лица, прямой нос, тонкие губы и большие серые глаза, уголки которых чуть приподнимались к вискам. Нестриженные темно-русые волосы свободно падали на плечи. Она обратила внимание на то, какие красивые у него руки, тонкие пальцы. Он рассеянно перелистывал какую-то книгу. Одет он был в свободную длинную рубаху и такие же, как у многих, синие штаны, сидевшие на нем в обтяжку. «Если бы он был девочкой, то это была бы очень красивая девочка», — попыталась Нюта сформулировать для себя свои впечатления. Парень, заметив, что она его разглядывает, опять усмехнулся. Видимо, привык, что девушки таращатся на него, раскрыв рот. «Да ладно, чего мы к девчонкам привязались в самом-то деле», — сказал плечистый примирительно. «Люди, понимаешь, у них неприветливые. Живут трудно, вот и неприветливые». «А кому сейчас легко?» — спросил пожилой. «Не скажи. Вот на с х о д н и н с к о й одно время с н о с н а людям жилось. Там у них и магазинов полно уцелело поблизости, а еще там ведь Тушинский машиностроительный недалеко. На нем почти все сохранилось, и сталкеры много полезного таскали оттуда, запчастей всяких. Одно время челноки к ним через нас так и шастали. Туда чай элитный несут с ВДНХ». Куртки кожаные из «Динамо». Обратно детали, инструменты. У кого руки есть, он из этих деталей что хошь соберет. Хоть пулемет, хоть детскую кроватку. А теперь, конечно, после этой беды на Полежаевской все пути к центру перекрыты. Теперь им туго придется. Да и то сказать, с завода-то они почти все полезное уже вынесли. А в последнее время туда и не с у н у т с я стало. Какие-то монстры гнездо устроили». Да и канал опять же поблизости. Оттуда тоже приползают всякие. Помню я этот завод, вздохнул пожилой. Я еще мальчишкой был, когда там какие-то ракеты делали. И перевозили их по ночам в обстановке строгой секретности. А я бывало все старался в окошко что-нибудь увидеть. Мы не так уж далеко жили. Так мне хотелось посмотреть, как настоящую ракету везут. И ведь увидел однажды, сбылась мечта. На него посмотрели уважительно и даже с некоторой завистью. — Интересная жизнь у тебя была, Петрович, — вздохнул мужичонка со спитым лицом. — А я вот мальчишкой в метро попал, и вспомнить-то особо нечего. — А что за бумаги у вас на стенах висят? — спросила Нюта, радуясь, что разговор свернул с опасной темы. «А это газеты», — с гордостью сказал и з п я т о й мужичонка. «В них новости всякие пишут, и бургомистра критикуют». «Как же у вас тут все здорово устроено!» — восхитилась Нюта. «Да разве это жизнь?» — скривился плечистый. «Вот в полесе, на Ганзе, или, к примеру, на Китай-городе, там жизнь, говорят, ключом бьет. А у нас тут что ж, в лесу живем, пню молимся». Нюта опять непроизвольно вздрогнула. «Только мы подумали, что попали к нормальным людям, а они, оказывается, тоже молятся какому-то пню. И еще неизвестно, какие жертвы этому пню приносят», — с тоской подумала она. Подняла глаза и увидела, что парень вновь насмешливо смотрит на нее. Поймав ее взгляд, он легко поднялся и подошел к девушкам, опустился на пол возле них. «Что надо?» — сердито спросила Нюта. «Да так, ничего, сущие пустяки!» — тихонько, чтобы никто не слышал, — ответил он. «Мне очень хотелось бы знать, чего такого вы натворили у себя на станции, что вздрагиваете теперь по любому поводу?» «Нам пора спать», — резко сказала Нюта. «Пойдем, крыся». «Дурочки!» — услышала она сзади. «Я помочь хочу!» Но Нюта, схватив подругу за руку, уже волокла ее прочь от к о с т р а